45 глава Яр перехватил меня и, обнимая, отвел к окну, в сторону. Что произошло? Катерина назвала мою маму нахлебницей и приживалкой. Мама после этого попала в больницу. Коротко пересказала я события, уткнувшись в его плечо. «Что ты думаешь делать?» Яр поднял мое лицо за подбородок и посмотрел в глаза. Я пригласила маму в Москву, к себе. Сослалась на то, что нужна ее помощь с Данилкой, что я без нее не справлюсь сейчас. Мама пока еще не решилась, но уже задумалась о такой возможности, — доложилась я. «Разумно. Скажи, как зовут твою маму?» «Елизавета Алексеевна». «Пойдем поговорим с врачом», — улыбнулся Яр и поцеловал мои глаза. Да, мама уверяет, что ее собрались выписывать из этой больницы на днях. Не буду настаивать на продлении, нам же лучше. Но качество здешнего медицинского обслуживания вызывает у меня подозрение. Проговорила я, вытирая слезы и приглаживая растрепавшиеся волосы. И десяти дней не пролечили. Ох, я ведь и не знаю, когда маму положили в отделение. Спохватилась, оглядываясь на Ярослава. Лечащий врач мне не понравился. Возможно, я была предвзята или перекладывала на него общее неприятие ситуации, но мне показалось, слишком уж поверхностно он отнесся к пациентке. Давление стабилизировали? Стабилизировали. Все, можно выписывать. Но я не стала спорить. Я вижу этого человека последний раз в жизни. Что мне тратить на него свои силы? В Москве? Когда мама согласится поехать, проведем полное обследование. Договорились о выписке на завтра во второй половине дня. Так, за сутки нужно все подготовить к переезду и всех. Мы беседовали с лечащим врачом минут 10. Ярослав уточнил такие детали лечения, и врач ему с важным видом рассказывал о том, как важно принимать таблетки каждый день. «Ага, ладно». Молчу из последних сил. Яр взял меня за руку и легонечко сжал, даря поддержку. Волна нежности поднялась к горлу. Какое счастье, когда тебя понимают без слов. Вышли от врача, так и держать за руки, и сразу заметили мамочку, потерянно оглядывающуюся в коридоре. Яр сжал мою руку сильнее и сделал широкий шаг к ней навстречу. Елизавета Алексеевна, позвольте представиться. Я Ярослав, друг, и, надеюсь, в будущем муж вашей прекрасной дочери. Громко и внятно проговорил он, подходя ближе к маме. Мама как-то беспомощно сощурилась, на минутку став совсем старушкой. Моё сердце содрогнулось от острой жалости к ней. Еще недавно, на Новый год, моя мама была совсем другой. Это как нужно было ее гнобить? Тем временем Ярослав склонился, подчеркнуто церемонно целую мамину руку, и она улыбнулась ему. Затем, подняв другую руку, ласково провела по волосам Яра и проговорила. «Береги мою девочку. Не сомневайтесь». «Мам, врач тебя завтра после обеда выписывает. Соберешься сама?» «Мы заедем в час дня, хорошо?» Проговорила я, скрывая слезы. «Да-да, я соберу все, не беспокойся. Идите уже, не стоит лишний раз маячить в больнице». Оживилась мамочка и, задержав меня, проговорила. «Одобряю». «Мам, помоги мне, поехали с нами, пожалуйста, прошу». Я обняла ее, пряча свое лицо. Как же невыносимо видеть ее такой слабой. «Хорошо. Ненадолго. Но нужно поговорить с мужем», — приняла решение моя мама. «Конечно!» — обрадовалась я. «Спасибо! Я все устрою! Не волнуйся!» Побежала догонять Яра, понятливо оставившего нас с мамой вдвоем. «Если ты прибьешь эту Катерину...» Я помогу спрятать труп. Проговорил он глухо около нашей машины. Спасибо. Я уткнулась в родное плечо. К нашему дому подъехали вначале предусмотрительно пообедав в кафешке, недалеко от больницы, чтобы не отвлекаться по мелочам. Валерий Сергеевич был дома и открыл нам ворота, только мы вывернули из переулка. Ждал. Как там, Лизонька, вы были у нее? Взволнованно спросил он. Валерий Сергеевич, моя мама попала в больницу с гипертоническим кризом после разговора с Катериной. Где, кстати, эта коза прячется? Катерина обвинила маму в том, что она приживалка при вас и нахлебница. И ушла, хлопнув дверью. Мама сама вызывала себе скорую. «Где, черт побери, в это время были вы?» Начала я говорить, сдерживая себя, чтобы не начать орать. «Как на хлебницей!» Грузно сел на стол этот немолодой мужчина. «Где вы были? И почему мама была одна?» Я села напротив него, стараясь не кричать. «Так в доме же...» Он махнул рукой в сторону своего дома. «Валерий Сергеевич, у меня несколько вопросов по вашему бизнесу. Скажите, пожалуйста, сколько номеров в вашей гостинице?» Спросила я. «Восемь. Девятый кондиция. быстро ответил Валерий Сергеевич. «Кто занимается управлением и размещением гостей?» «Катерина». «Сколько у вас горничных и уборщиц?» «Одна приходящая подруга Катьке, сама Катерина и Лизонька». «Кто готовит клиентам?» «Лизонька». «Кто стирает за ними?» «Лиза». «Кто получает прибыль?» «Так все же!» — изумился муж моей мамы. «Какую зарплату вы платите моей маме за ее труд?» «А что вы платите ей за аренду нашего дома?» Завелась я, изумляясь незамутненности этого человека, и продолжила. «Почему, черт подери, вы позволили сесть моей маме на шею? Зачем позволили Катерине помыкать ею? Какого лешего она пашет на вас, как рабыня? Запечать в паспорте? Так это нетрудно расторгнуть». «Ну как же!» «Я ведь для нее стараюсь», — проговорил Валерий Сергеевич, склонив голову. «Тогда почему она лежит в общей палате и без нормального лечения? Вы у врача были?» — уже кричала я. Ярослав подошел ко мне и чуть тронул за плечо. Да, он прав. Какой смысл воспитывать этого взрослого мужчину? Он не видит ничего ужасного в происходящем. «Для него нормально, что жена бесплатно пашет на его предприятии». «С ума посходили с этой вашей гостиницей!» Выдохнула я и встала. «Значит так. Маме необходимо нормальное обследование. Я подозреваю, что у нее случился микроинсульт. Она ужасно выглядит. Еще на Новый год это была цветущая женщина, а теперь растерянная старушка». Я уговорила ее поехать с нами. Прошу вашего содействия. Это раз. Дом наш я закрою на ключ и поставлю под охрану. Извольте освободить помещение. Это два. Поживите своей семьей в своем доме, пожалуйста. И без бесплатной прислуги. Это три. Все. До завтра. Кажется, вылетать пробкой из своего дома, увлекая за собой яро за руку, становится для меня традицией.